«Чего ты ждешь, негодяй, вон отсюда! Народ тебя освободил, чтобы ты мог убивать и грабить дальше!» Вораво вздрогнул. Его темное лицо налилось кровью. Эти слова его глубоко задели, но он не возражал. Он словно прилип к месту и не мог оторвать взгляда, полного раскаяния и тоски, от лика того, кто вместо него был приговорен к смерти.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 «Ты уклоняешься от своих обязанностей, Пилат!» Прозвучал негодующий голос первосвященника Каиафы. «Время дорого. Исполни, наконец, свой долг. Бей!»